Сыльный пятнадцатый принц «Такая ерунда, — говорит Кит, — такая ерунда творится, господи боже ты мой! Налей-ка мне рому. Нет, нет, ты левой рукой налей, она у тебя тяжелая, я же помню. Я открываю рот, чтобы сказать «вот именно», подразумевая «зачем тебя», но Кит упрямо мотает головой. «Давай, давай, я не был пьян уже много лет, — И вовсе не потому, что воздерживался. Просто перестал хмелеть. Ни черта меня не берет. Твоя левая рука — моя последняя надежда. Очень хочу расслабиться и все рассказать. Тебе сейчас наливай». «Мне тогда было тринадцать лет», — говорит Кит. «И меня внезапно пригласили на день рождения две самые красивые девчонки в классе». «Нет, не о том, думаешь. Мне не пришлось выбирать, к кому пойти. Они были сёстры-близнецы и праздновали вместе. Наира и Марина. Я никак не мог решить, кто из них нравится мне больше. Они же были совершенно одинаковые. Смуглые, черноглазые, кудрявые. Только одна с чёлкой, а вторая без. Но тоже знаешь, поди разбери, как лучше. Такие красивые ты не представляешь. Впрочем, я уже тоже не особо представляю. Столько лет прошло». Встречу на улице, не узнаю. Ну, или узнаю, чёрт меня разберёт. Неважно. Важно, что было тогда. Самые красивые девчонки в классе пригласили меня на день рождения. Я сперва поверить не мог. Вообще-то они полкласса пригласили, но тогда я об этом как-то и не думал. Главное, что меня тоже позвали. Я всё боялся, что в последний момент именинницы передумают, скажут «Ой, нет, знаешь, не приходи, мы тут почитали, что стульев на всех не хватит». Но они не передумали. «Я так готовился», — говорит Кит. «Во-первых, подарки. Надо же было что-то им подарить. Я голову сломал, так ничего и не придумал. Родители меня карманными деньгами не баловали. Не то чтобы из принципа, просто сами вечно сидели на мели. Вместо фамильных драгоценностей у меня была коллекция значков, которую начал собирать еще папа, а я подхватил эстафету». Я очень дорожил значками, но с радостью отдал бы девчонкам хоть все, если бы не понимал, что любую коллекцию интересно собирать, а не получить сразу готовую. И книги мои, старые, зачитанные, для подарка совершенно не годились. Только сборник поэм Байрона был более-менее новый. Ладно, предположим, это один подарок, а второй... И тут папа неожиданно согласился помочь. Сел и нарисовал за один присест два натюрморта — пионы в вазе для Марины, ирисы для Наиры. Очень самоотверженный поступок. По-моему, он больше никогда в жизни цветы не рисовал. Ни до, ни после. Ну, может, по заданию, когда в художке учился. Но это не в счет. В общем, с подарками мы разобрались. И тут внезапно выяснилось, что мне не в чем идти на праздник. Ну, то есть у меня, конечно, были штаны. Школьные. Целых две пары. Новые и старые. Из старых я вырос, но их ещё вполне можно было носить, когда новые отправлялись в стирку. Меня они вполне устраивали. Вернее, я вообще не думал о штанах. Не голым хожу, и ладно. Но тут вмешалась мама. Какой кошмар, ребёнку не в чем пойти в гости к девочкам. И отдала мне свои летние джинсы. Сказала, всё равно они на ней плохо сидят. И перешила на меня. Это были первые джинсы в моей жизни. Светло-голубые. Вранглер, примерив их и поглядев на себя в зеркало, я, можно сказать, потерял невинность. В том смысле, что с тех пор мне больше никогда не было пофиг, как я одет. олег мне еще, и себе тоже. Мы приближаемся не то чтобы к кульминации, но к самой трагической точке повествования. Я бы с радостью пропустил этот эпизод, но все равно расскажу, потому что он очень важный, смыслообразующий, сейчас поймешь. «Я был бы не я, — говорит Кит, — если бы по дороге в гости не вляпался в лужу. Какой-то идиот нам опять гнал прямо по тротуару. Я едва отскочил, потерял равновесие привет. Остался с мокрой задницей и разбитым сердцем. Ужасное сочетание. Врагу не пожелаю. Конечно, сперва я решил никуда не ходить. Какой может быть день рождения, когда ты натурально, не метафорически сел в лужу? И был при этом не в серо-бурых школьных штанах, с которыми что ни делай, хуже уже не станут, а в светло-голубых джинсах, прекрасных, как сонки на звезды. И теперь они выглядят примерно так, будто ты обоссался, только ещё хуже, потому что промокли даже не до колена, а вообще целиком. Что? Нет, вернуться, переодеться, я, конечно же, не догадался. Чтобы придумать, как исправить ситуацию, надо осознавать её подлинные масштабы, а когда возводишь мелкую неприятность в ранг катастрофы, «Выхода не найдёшь, даже если он очевиден». «Если бы не папины натюрморты, — говорит Кит, — я бы точно никуда не пошёл. Какой уж тут день рождения, какие Марина с Наирой. Вернусь домой, лягу и умру от отчаяния. Но папа рисовал, старался, и хорош я буду, если принесу картины обратно и скажу «не пригодились». Поэтому надо идти и дарить. Я решил «ладно». Поставлю картину у двери, позвоню и убегу, и никто не успеет увидеть мои позорные штаны. А потом весь вечер будут гадать, от кого такой таинственный подарок. И завтра в школе я, может быть, даже признаюсь, скажу, что хотел удивить. Отличный план. Только я не учёл, что у именинец сломается домофон, и им придётся по очереди дежурить у подъезда встречать гостей. А когда я понял, что на крыльце стоит одна из сестёр, было уже поздно поворачивать назад». И я пошёл к ней в своих грязных, мокрых штанах, в каждой руке по картине. Думал, ну, всё. А потом вообще ничего не думал. Так мне было стыдно. Ждал, вот сейчас она засмеётся. Но она не смеялась. И так было даже хуже. Совсем невыносимо. «И тогда, — говорит Кит, — меня понесло. Как плотину прорвало, сам не ожидал. Что-то совсем невероятное я ей рассказывал, лишь бы не молчать». «Дескать, я не просто так в мокрых штанах пришел, а нарочно, потому что на планете Иллуран существует такой обычай. Когда впервые идешь в гости, следует выглядеть как можно хуже. Например, разорвать камзол, надеть наглого ведро вместо шляпы или, вот как я, вывлиться в грязи». Это делают исключительно из вежливости на тот случай, если хозяин дома беден или простужен, или не успел вымыть пол, или его дворец пока не отремонтирован после нашествия подземных варваров, или еще какое-нибудь несчастье с ним приключилось. Все равно на фоне потрепанного гостя хозяин будет выглядеть прилично и сохранит лицо. Но при этом и гость не будет опозорен, поскольку все понимают, что он пришел в таком виде намеренно, следуя обычаю, и все довольны. Я говорил и говорил, пока она не спросила, «А откуда ты всё это знаешь? Мне к этому моменту уже море было по колено. Даже коньяк не сравнится с вдохновенным враньём. Говорю тебе как эксперт, неоднократно пробовавший и то, и другое». И тогда я брякнул, глазом не моргнув, «Я пятнадцатый принц Великой Имперской династии Иллурана». А на вопрос... «Что ты тут делаешь?» — находчиво ответил. «Меня отправили в ссылку за попытку преждевременного захвата престола. В последний момент я почти всерьез испугался, что сестры не захотят иметь дело с государственным преступником», и добавил. «Вообще-то я тогда просто пошутил, а эти дураки-стражники подняли шум, не разобравшись». «Конечно», — говорит Кит, «я в ту пору с утра до ночи читал фантастику и фэнтези. вперемешку «Как почти все вокруг. Моё школьное детство пришлось на самое начало книжного бума. Помнишь, каким чудом и открытием тогда казалась каждая новинка? Мне очень повезло. Мама иногда подрабатывала, торгую книгами, и у нас весь дом был ими завален. Читай, не хочу. А я ещё как хотел. Больше всего на свете. Понятно, откуда взялся ссыльный пятнадцатый принц Иллурана. Даже удивительно, что я раньше его не сочинил. Без дополнительного повода». «Это, кстати, была Марина», — говорит Кит. «Ну, то есть у подъезда стояла именно Марина. С чёлкой. Это ей я про иллуранские обычаи ходить в гости в мокрых штанах втирал. Впрочем, потом всё это пришлось повторить для Наиры, которая как раз пришла сменить сестру. Марина убежала наверх к остальным гостям, а мы с Наирой ещё полчаса сидели на улице, и всё это время я вдохновенно врал. Уже толком не помню, чего ей наплёл». Но судя по тому, что Наира потом весь вечер от меня не отходила, требовала «рассказывай еще», вышло неплохо. И я не останавливался. В рассказе моем фигурировали вспыльчивые короли, легкомысленные принцы, вероломная челядь, зеленые башни, скрывающиеся за облаками, веревочные лестницы-ключи, по которым принято забираться в дома, пограничная армия слепцов, способных в полной темноте сражаться с подземными варварами. Сладкие дожди, ручные говорящие пауки, зима, наступающая не по календарю, а всегда внезапно, зато длящаяся, всего три дня. Ножи, изменяющие длину и остроту лезвия в зависимости от собственного настроения. Летающие корабли, малиновые плащи ученых, меняющие цвет, как только их обладатели начинают думать ерунду. чёрная краска, которые покрывают лица, чтобы не беспокоиться о внешности, и смывают только дважды в год во время карнавалов, ружья, стреляющие в прошлое и способные убить врага задолго до того, как он успеет выйти из дома, пилюли, спасающие от любого колдовства и прочее прекрасная чушь. Наира слушала, затаив дыхание, да и остальные постепенно подтянулись. Даже не перебивали, только просили «давай ещё». Это был мой звёздный час, точно тебе говорю. А штаны, кстати, как-то незаметно высохли, пока я распинался, и пятен почти не осталось. Я бы уже на завтра выкинул из головы этот Иллуран, говорит Кит, но Наира не дала. Каждый день выспрашивала новые подробности, и я, конечно, не мог устоять перед её напором. Добросовестно выдавал информацию. Особенно её интересовало, как я попал на землю. В смысле, технически, как? На летающие тарелки привезли? Согласиться было проще всего, но я придумал версию получше. Дескать, на Элуране путешествуют силой мысли, но не своей, а чужой, потому что у одного человека на такое дело сил не хватит. Зато если сразу сто, а еще лучше тысячи умелых и опытных колдунов станут одновременно думать, что ты попал в какое-то определенное место, будь уверен, рано или поздно ты там окажешься». «Даже если это место — другая планета. Без разницы. Как тебе метод? До сих пор горжусь. На этой почве мы с Наирой здорово сдружились», — говорит Кит. «Сперва только в школе на переменах болтали, а потом я стал провожать их домой. И гулять мы вместе ходили. Сперва втроём, а потом уже вдвоём, без Марины. И мне, как ты понимаешь, больше не пришлось маяться с выбором». Всё само решилось. В смысле, выяснилось, что без чёлки всё-таки лучше. Это был очень счастливый детский роман, как в кинофильме для школьников, с записками на уроках, цветами с парковых клумб и первым поцелуем в чёку. Даже не знаю, кто из нас больше перепугался. Ну что ты смеёшься. Дальше мы просто не успели зайти. Летом после седьмого класса они переехали. Вернее, эмигрировали. Ай, неважно. Всё к лучшему. Мы просто не успели ничего испортить. А счастливая первая любовь — это очень важно, потому что потом представляешь, что примерно так всегда и будет. И оно действительно становится так, даже если совершенно иначе. Вот такой прекрасный парадокс. А про Иллуран я после наиренного отъезда ни с кем уже, конечно, не трепался, — говорит Кит. Хотя прозвище «Пятнадцатый принц» к тому времени уже прилипло ко мне намертво. Уже мало кто помнил, почему. Просто привыкли, как к данности. Я не возражал. Пятнадцатый принц гораздо лучше, чем рыба, приклеившаяся ко мне с первого класса. Ну, обычная производная от фамилии, как у всех. Или почти. — Неважно, что было в школе, — говорит Кит. — Всё это совершенно неважно. Хотя нет, стоп. Я же ещё в школе учился. В десятом классе, когда... Ну... В общем, обычная история. На школьную дискотеку пришли какие-то посторонние ребята, и мы, скажем так, не очень друг другу понравились. Слово за слово подцапались чуть не передрались, но нам не дали, это же всё-таки школа, куча взрослых вокруг. Этих красавцев выставили, но они оказались терпеливыми, дождались меня во дворе. А я тогда ещё девчонку пошёл провожать, и очень не хотелось, чтобы она из-за меня попала в неприятности. Поэтому думал только об одном — Как бы их отвлечь, чтобы она успела сбежать. И заорал что-то такое, дескать, теперь мне придется убить их всех, а потом себя по законам чести Иллурана, согласно которым драка в мирное время — несмываемый позор для всех участников. Ребята оказались на удивление вменяемые и любопытные. Вместо того, чтобы размазать меня по асфальту, стали расспрашивать, что за херня. В смысле, что за Иллуран такой, с какой стати драка позор. В итоге мы вместе отвели домой девчонку и еще полночи трепались. Я гнал телегу за телегой, а чуваки слушали. Не то чтобы верили, конечно, нет, но им было интересно. Такова, как понимаем мы, власть литературы, в том числе устного рассказа. Возможно, устного в первую очередь. Викинги уж насколько буйные были, а сагами усмирялись на раз». Может, только потому и не извели друг друга под корень, что в самый напряженный момент непременно вылезал какой-нибудь очередной с Норри и говорил, «А вот когда Торгрим из Медового фьорда велел убить йона на котенка, и все, битва откладывается, берсерки прекращают грызть щиты, их теперь от раскачка за уши не оттащишь. Вот примерно так вышло и с моими противниками. Мы, кстати, сдружились в итоге. Ты же знаешь Сашку?» «Ну да, Санту Саныча. Он, будешь смеяться, из той самой компании. Кто бы мог подумать, скажи?» «Вот, кстати, именно Санта не дал мне забыть этот дурацкий Иллуран», — говорит Кит. «Сперва собирался книжку о нем написать, звал меня в соавторы, да я отказался наотрез. Трепаться люблю, а записывать все это только по приговору суда, да и то попрошу, пожалуй, заменить расстрелом». Тогда он сказал, что ладно, напишет сам, только вытрясет из меня все подробности. И действительно, несколько лет ходил за мной с блокнотами, как этнограф за какой-нибудь девяностолетней бабкой, последний из древнего рода сочинителей матерных частушек. Сколько тетрадок он на меня извел, это чокнуться можно. Потом, правда, решил, что про Элуран не книжку надо писать, а компьютерную игру делать, и даже, кажется, начал, но забросил. Что, безусловно, к лучшему. Мне, с одной стороны, не жалко, а с другой, никогда не хотелось, чтобы мои телеги про Эллуран стали чем-то большим. Но санти я этого не говорил, просто не находил разумных аргументов. Ну и потом, зная его, был почти уверен, что дальше записей в блокнотах дело не зайдет. Так и получилось. «Нет», — говорит Кит, — «нет, ну что ты, никогда я Эллуран не рисовал, даже не думал». И та серия портретов людей с чёрными лицами появилась после того, как я зашёл к своим и застукал маму в дурацкой шоколадной маске для лица. Что на Иллу ранее все тоже мажутся, чтобы не беспокоиться о внешности, я тогда и не вспомнил. Это до меня, будешь смеяться, вообще только сегодня дошло, пока тебе рассказывал. В связи с этим налей-ка мне ещё. Я нуждаюсь в утешении. «На самом деле, — говорит Кит, — важно только вот что... Я прекрасно помню, что сам выдумал этот чертов Эллуран. Помню, когда это случилось, как, почему, при каких обстоятельствах. И никогда особо не дорожил этой выдумкой. Если бы не Санта со своими блокнотами, у меня бы все подробности давным-давно вылетели из головы. Кое-что и так вылетело, а остаток оброс новыми выдумками. Из моего элурана вышли отличные сказки для брата и соседских девчонок, которые повадились ко мне в мастерскую. Приходится их как-то занимать, чтобы сидели смирно. Да и мне так веселей. Руки работают, язык мелят. Я вообще не очень люблю подолгу молчать, ты знаешь. «И вот какого черта, — говорит Кит, — и вот какого черта, если бы я был мечтателем, свихнувшимся на почве собственных несбыточных фантазий, это было бы печально, но понятно, и даже в некотором смысле справедливо. А так?» и вдруг умолкает, уставившись куда-то вдаль, вероятно, в окно, которое у меня за спиной. За окном, по моим расчётам, сейчас должно быть затянутое тучами ночное небо. Впрочем, тучи вполне могли успеть рассеяться. Мы уже довольно долго сидим. «Ладно», — наконец говорит Кит. «Ладно, так даже лучше. Всё равно я не знал, как тебе объяснить, что со мной в последнее время происходит. А теперь можно просто показать». Смотри, они опять пришли. «Кто они?» — спрашиваю я, поворачиваясь к окну. Вопрос, впрочем, тут же снимается. На моём подоконнике сидят двое незнакомцев. Или незнакомок, кто их разберёт. Ни бород, ни усов у них нет, волосы коротко острижены, а лица покрыты густым слоем чёрного театрального грима. Ну, или просто краски. Шеи и уши при этом вполне обычного телесного цвета. Одеты они в невразумительные балахоны из плотного бархата или чего-то в таком роде. Один в зелёный, второй в лиловый. Вполне обычный маскарад. О том, что я живу на восьмом этаже, сейчас лучше не вспоминать. К чёрту такие подробности. И вообще, может быть, они промышленные альпинисты. Даже наверняка. Почему нет? — И вот что с ними делать? — С мужественной флегматичностью обречённого спрашивает Кит. — Надеюсь, вопрос риторический. — Ваше высочество, — говорит тот, что в зеленом, — простите нас за назойливость, но, возможно, вы все-таки изменили свое решение. Вас очень ждут дома. Его величество больше не сердится, а двенадцатая принцесса Юта плачет о вас каждый день.